Глава четвертая. Четверг, 26 января. С утра семикурсники Сидников и Поляна дисциплинированно, несмотря на каникулы, явились в тренировочный зал. Но лорд Трот не пришел и на этот раз. Телефон у него теперь был выключен, и зеркало, которое они рискнули выстроить, привычно вздулось пузырём и рассыпалось. Студенты потасковали, решили не терять время и начали повторять уже пройденное, перемежая упражнения зевками. все таки язвительный и безжалостный в обучении профессор был куда лучшим стимулом, чем простое «надо». Через пару часов Матвей заглянул в башню ректора. Секретарь, неуживчивая, увидев его выжидающее лицо, почти сочувственно пожала плечами и добавила, «Господина ректора не было еще ситников» и не знаю, будет ли он сегодня. Спасибо. Гулко и невесело проговорил семикурсник. Ему почему-то казалось очень важным сообщить Александру Даниловичу об Алинкиных снах, но одеваться было некуда. И время поджимало. Дома у родителей Светланы его уже ждали мать с сестренкой. Он должен был попытаться открыть зеркало в Тафию, а если не выйдет, поехать с ними через городской телепорт. Ситников с тяжелым сердцем вышел из здания университета, покурил и открыл переход к тете и дяде, пообещав себе вернуться днем и попытаться найти Свидерского снова. Максимилиан Трот. четверка друзей после эпичной драки Мартина с Максом проговорила до раннего утра. Сначала Трот рассказывала о том, что на самом деле случилось с Михеем и с ним самим 17 лет назад. Потом отвечал на вопросы, перешедшие в общие воспоминания. Кофе было выпито столько, что к утру оно стало давать обратный эффект. Первой сломалась Вики, уснула у Мартина на плече. «Хочешь, оставайтесь здесь!» С трудом переступая через себя, предложил Трот тихо. «Разложим диван. Все равно на нем сидите». «Ага», — шепотом фыркнул Блокориец, повертев сломанной рукой. «Запасаешься закуской на утро? Не смешно, кот, сухо проговорил Макс. Еще бы после почти суток бодрствования было смешно, не смутился барон. Спасибо за предложение, дружище. Я прямо слышал, как твоя мизантропия бьется в истерике, пока ты это озвучивал. Но я откажусь. Вики будет спать в моем доме, понимаешь? Нет, еще суша ответил Трод. Мартин бросил веселый взгляд на Алекса, допивающего очередную чашку кофе. Тот усмехнулся в ответ, двинул рукой и перед блокарицем открылось зеркало. Спасибо, Данилыч. Барон поднял Вики на руки, морщась от ноющей боли на месте перелома, и ушел, а Свидерский остался. Помог Максу убрать посуду, подождал, пока тот домоет ее. Природник, наведя на кухне идеальный порядок, вернулся в гостиную и снова встал у окна закурив и недовольно разглядывая потрескавшиеся стены, выбитую дверь, осыпавшуюся штукатурку. «Я завтра сам проведу экзамен», — нарушил тишину Александр. «Тебе лучше избегать университета, Макс. Там слишком много дармовой силы». Трот скривил губы, немного подумал и распахнул окно. В ночь. В гостиной сразу посвежело, докурил, и только после этого повернулся и посмотрел другу в глаза. — Нет, Сань, ты либо веришь мне, либо нет. — А ты-то сам себе веришь? — поинтересовался Свидерский напряженно. Макс снова замолчал, раздумывая, и кивнул, уверенней, чем ощущал себя. — Я справлюсь, Данилыч. — Ну, хорошо. Александр поднялся и направился к Энлянцу. Трот коротко дернул губами, словно понимал то, что сейчас будет. Давай проверим тебя, Макс. Сведерский протянул руку. Дай мне докачать тебе источники. Если не сорвешься, я успокоюсь и больше не вернусь к этому разговору. Ты по-прежнему мой друг, но я не могу рисковать студентами, и ты должен это понимать. А если я тебя опустошу? Едко и зло спросил Трот. «Готов рискнуть?» «Я готов. А ты? Уверен, что справишься?» «Или больше не появишься в университете?» В тон ему ответил Алекс. «Ну что? Что решаешь, Макс?» Звенящая пауза, разбавляемая только ледяным ветром из окна и шорохом деревьев. Взгляд глаза в глаза, напряженный, злой, и звучный хлопок, когда Трот впечатал свою ладонь, в ладонь Александра. «Качай!» процедил инляндец и задохнулся от потока, хлынувшей в него энергии. Через несколько минут Свидерский опустил руку. Резерв Макса был полон. Петрот, подняв побледневшее лицо с каплями пота на висках, отшатнулся с громким выдохом, сжимая кулаки, окинул Алекса ненавидящим болезненным взглядом и, шатаясь, побрел на кухню. Раздался звук льющейся воды. Свидерский, пройдя следом, увидел, как, друг, сунув руки под воду, умывается и трясет головой, заливая свежую футболку. Прости! сдержанно проговорил ректор мака университета. Убирайся, Алекс! Инляндец не повернулся, ожесточенно плеская в лицо воду. Я верю тебе. Теперь верю, Макс. И ты, нетерпящий сантиментов, поступил бы так же. Возможно. Трот выключил воду, достал белоснежное кухонное полотенце и стал вытираться. Повесил его на стул, брезгливо потянул с себя мокрую футболку. Но проблема в том, Сань, что ты-то не можешь не понимать. Моя выдержка сейчас никак не гарантирует, что я не сорвусь в университете. Или на улице, или на наших очередных посиделках. Ты не Март, который, конечно, больше притворяется разгильдяем, чем является им на самом деле. Но ему проще мне верить». «Я понимаю», — согласился Алекс ровно. «Но теперь я готов рискнуть». «Спасибо за доверие», — буркнул Трод зло. «Не за что», — усмехнулся Сведерский. «Мне пора. Очень надеюсь, что и ты научишься нам доверять, Макс». «Тебе стоило рассказать нам обо всем куда раньше». Трот покачал головой, посмотрел на свои плечи, забитые защитными знаками. «Раньше, тон его был едким. Я бы не прошел твою проверку, Данилыч. Увидимся в университете». Дом инлянца опустел. Он посмотрел на часы. Было четыре утра. Спать не хотелось совершенно, И Макс занялся привычным успокаивающим трудом: вытер пыль в лаборатории, пропылесосил пол от осыпающейся штукатурки. После уборки опять сделал себе кофе, чтобы до занятий с Поляной и Ситниковым поработать в лаборатории. Ты да там-то на диване перед столом его и смарила. Проснулся он позже полудня, непонимающе сфокусировал взгляд на чашке со стывшим кофе, посмотрел на часы и очень недовольный собой поднялся. Экзамен по основам стихийных закономерностей должен был начаться через два часа. Алина — А бледная-то опять какая! — проворчал Аристарх, оглядывая пятую принцессу дома Рудлок. — И глазища испуганная! — А что у вас с то «Ой, довела себя студентка-то бедовая до истощения!» Он так истошно прочитал, что Алинка краснела и одновременно хихикала. «Как на ногах-то держишься! А ну быстро сдавать злодею последний экзамен, а потом, чтобы на каникулах отсыпалась и отъедалась! А сейчас наклонись-ка! Ближе!» Алинка, тяжело вздохнув, по правде сказать, ее трясло от страха. Послушно наклонилась почти вплотную к каменному глашатую, и тот звучно поцеловал ее в щеку. Ощущение было такое, будто прохладной галькой провели по коже. В голове немного посветлело. «На удачу!» — подмигнул камен. «Да не боись, козочка!» — заорал сзади Полит. Все ты сдашь! Сама видела, не такой уж и сотрап этот рыжий, перевоспитуется помаленьку. Мимо них спешили Алинкина однокурсники. Раздался дружный ор остальных каменов пять минут до начала пятой пары. И она вздрогнула, крепче сжала рюкзачок и обреченно произнесла. «Все, мне пора». «Иди, иди», поторопил ее Аристарх, и принцессу словно подтолкнули теплой воздушной рукой. Алина вздохнула и послушно зашагала к аудитории, ощущая, как сохнут губы от волнения, а внутри все холодеет и дыхание учащается, будто не хватает воздуха. Одногруппники в аудиторию заходили тихо, организованно. Все разговоры, как по волшебству, прекращались за несколько шагов до дверей. Алинка тоже зашла, пискнула «Здравствуйте, профессор Тротт!» Не удостоилась и кивка, и быстро-быстро поднялась наверх, подальше от него, на самый последний ряд. Рыжеволосый профессор стоял у окна, сунув руки в карманы синих брюк, и следил за входящими ледяным взглядом. Лицо его по обыкновению было высокомерно презрительным, и вся фигура выражала недовольство. Вот он посмотрел на наручные часы, нахмурился, и словно в ответ на движение его бровей заорали камены, оглашая начало пары. Захлопнулись двери аудитории, и на них появились цифры, начавшие обратный отчет времени экзамена. «Как вы знаете, мы пишем тест, потом отвечаем на мои вопросы», проговорил Тротт, обводя взволнованных студентов тяжелым взглядом. В помещении стояла звенящая тишина. «Тесты», — листы с заданиями вспорхнули со стола, начали опускаться перед первокурсниками, — совершенно разные, поэтому списывать бесполезно. Услышу хоть слово, удалю из аудитории. На первую часть экзамена дается час. Приступаем. Шелест опускающихся листов прекратился. Спланировал один и перед долиной, И она поспешно схватила его. От волнения в глазах все расплывалось. Засопела, приходя в себя, вчиталась в первые вопросы, быстро пробежала все. И радостно «Почти торжествующе хмыкнула!» «Да!» Тут же ойкнула, зажала рот ладонью и с ужасом посмотрела на профессора. В аудитории не могло стать еще тише, но стало. Студенты сжались, не поворачиваясь, а лорд Трот холодно взглянул на Алинкину ладонь, потом ей в глаза, и унизительно было от того, что прекрасно он понимал, как она его боится, Обвел взглядом затихших первокурсников, раздраженно стукнул ручкой по столу и снова начал что-то писать в своем блокноте. О, как она разозлилась, и от злости этой ей полегчало, и стало мерзко, и захотелось прокричать все накипевшее ему в лицо. «Ну как же это? Как можно так обращаться с людьми, что тебя боятся до визга и паники? Разве это может быть приятно?» Принцесса сопела и яростно отмечала правильные ответы, почти не думая над вопросами, и через некоторое время полностью увлеклась тестом, забыв и о профессоре, и о своей злости. Прошел первый десяток минут, полчаса. Алина недовольно ежилась, в аудитории явно холодала. Но она этого не замечала. Рука еще выводила ответы, а сознание уже погружалось в странный транс. Внутри за какое-то мгновение разлилось холодное, тянущее ощущение. Кожу стало покалывать, а она все писала и писала, не замечая ничего вокруг, пока не стало слишком поздно. Профессор Тротт покрутил запястьем. Его еще покалывало от недавней дружной вибрации сигнальных нитей Вики и Мартина. Правда, длилась она какие-то мгновения — Почти сразу после того, как началась пара, а затем нити снова пришли в состояние покоя. Он на всякий случай периодически касался их, но нет, никакой опасности больше не ощущалось, все были живы. Сказав себе, что обязательно свяжется с друзьями после экзамена, Макс переключил внимание на аудиторию. Студенты шуршали ручками, не поднимая глаз, и инляндец, убедившись, что никто не оказался достаточно глуп, чтобы списывать, достал свои записи по текущим проектам, начал набрасывать формулу усиления настойки для ночного зрения. Час, отведенный на тестовое задание, почти закончился, когда в висках резко запульсировала кровь, и Трот отчетливо почувствовал давление темной сущности. Глубоко вздохнул, переживая краткое головокружение, и сжал зубы, потому что запел, зашептал внутри дикий голод, как вчера, когда Саня испытывал его и подернулся воздух вокруг студентов белесым сиянием, и сразу стало ощутимо, какое количество энергии течет по старым стенам университета и сосредотачивается в его основании, под ногами. Макс пережил этот приступ, выровнял дыхание, закрыв глаза. Похожее уже случалось, когда темные во главе с чернышом пытались открыть проход в Нижний мир, и потом, когда начали появляться устойчивые цветки порталы. С этим он уже умел справляться, усилил щиты, и только решил, что все закончилось, как голод рванулся изнутри с такой дикой силой, что трот почти потерял сознание. Сжал кулаки, впиваясь ногтями в ладони, выдохнул, приходя в себя, открывая глаза, и вздрогнул. Студенты обмякли, с глухим стуком один за другим валились лбами на столы, свешивались со стульев, соскальзывали на пол. В аудитории истошно пиликала сигналка и с каждой секундой становилось все холоднее. Неужели все-таки выпил? Но как? Ничего не почувствовав? Сверху раздалось тонкое восклицание. Макс поднял голову и замер. За столом, недоверчиво оглядывая засыпающих однокурсников, сидела Богуславская. Аура вокруг нее пылала яркой тьмой, знакомой, родной тьмой, и именно к ней, а не к нему, текла дымка энергии ее однокурсников и разноцветные струи стихий со стен аудитории. Принцесса явно видела их, коснулась одной, прерывисто вздохнула, Перевела на Макса сияющие ядовитой зеленью глаза и с ужасом жалобно прошептала. Профессор, профессор Трот, что же со мной происходит? Он пришел в себя, рванулся к ней из-за стола, создавая обратный щит, а Алину вдруг затрясло, бросила на пол, и она застонала, корчась на верхней ступеньке, обхватывая себя руками. Аура ее будто взбесилась, полыхая то тьмой, то огнем. Они сплетались, вгрызались друг в друга, и все сильнее и сильнее тянулись к ней потоки энергии. Помогите! простонала она со слезами, поворачиваясь к нему с каким-то детским отчаянным доверием. Пома! А! Тонкий крик прервался. Девчонка судорожно задергалась, глаза ее закатились, и Макс, несущийся вверх по ступенькам, бросил на нее обратный щит, отсекая каналы подпитки, накрыл плотными куполами спящих студентов. Принцессу выгнало дугой, щит дёрнуло изнутри, будто под ним произошел взрыв, но он удержался, и инляндец опустился рядом с девчонкой, прижал пальцы к ее вискам, чтобы усыпить, позволить пройти странно-болезненную инициацию во сне. То, что это именно инициация, Труд понял сразу — Именно так должна была выглядеть пробудившаяся темная аура. Но подавить Богуславскую ментально он не успел. Она снова распахнула глаза, согнулась, зарыдала прерывисто, хватаясь за него, царапая, и голос ее повышался, срывался. «Больно! Больно! Лорд Макс, помогите! Пожалуйста!» По глазам полоснула вспышка тьмы и его отшвырнула назад в стену аудитории над доской. Дверь в помещение распахнулась, упавший трот увидел изумленного, сверкающими щитами, сжавшего мощнейшую ловушку у Алекса. Успел усмехнуться, его ведь пришел нейтрализовывать, когда по аудитории пронесся еще один радиальный выброс энергии, снёсший обратный щит над принцессой и выбивший из Макса дыхание. Загудели, завыли старые стены университета, И от них со всех сторон к Алине хлынул такой мощный поток стихий, что ее тоже впечатало в стену. И камень вокруг от радужного марева, от плотности, заворачивающейся и всасывающейся в девушку энергии, начал обугливаться. Вокруг Богуславской полыхнуло тьмой и огнем так, что ее на несколько секунд перестало быть видно. И все в одно мгновение стихло, будто в принцессе, Всего на секунду открылся вакуум, всосавший силы, равные резерву сотни старших магов, и схлопнулся, швырнув ее обратно на пол.